Глава 19. Сюрприз для Фаханга Фаханг сложил осколки меча в бумагу в таком виде и отдал их Линху. Отошел на два шага и упал на колени, чтобы извиниться. Сяотон отвернулась, чтобы не засмеяться в голос. Это было глупо. Они в одной команде. Линху ему не отец и не глава клана виниться перед ним за собственную ошибку не нужно линхоже это смешным не казалось потому что он знал стоимость меча они ждали в резиденции организаторов соревнования тут у каждого была своя комната по желанию на команду или на одного двери надежно запирались поэтому наконец-то можно было снять маски Чем воспользовались только Фаханг и Сяутун? Линхо которому маска прикрывала шрамы на шее, так ее и не снимал. «Я прошу прощения», — произнес Фаханг торжественно. «Ты выбрал этот меч для меня. У нас были большие планы, как пользоваться им дальше и развивать. Но я все испортил. Линху даже не нужно было вслух соглашаться. По нему было все видно. Он смотрел раздраженно, но после произнесенных извинений взял себя в руки и прошелся взглядом по тому, что осталось от меча. Бумага была довольно дорогим удовольствием. Скорее всего, это было проявлением уважения со стороны фаханга. Но лучше бы он уважал свой меч до поломки. Чтобы купить его, они продали предыдущее оружие фаханга. Первая причина продажи была проста. Их не должны были узнать по оружию, но фаханг собирался оставить меч себе. К тому же он проиграл, и теперь оружия у него не было никакого. У тебя недостаточно денег, чтобы купить новые такого же качества, произнес Линху наконец. Когда они получали деньги за работу, то все оставалось у Линху, как у самого грамотного и экономного. Ни Фаханг, ни Сяотун с деньгами обращаться не умели. Номинально каждый раз деньги все равно делились на троих. Но у них были постоянные расходы ⁇ жилье, еда, лошади, одежда, оружие. Линху решал, как платить из общих. Только он точно знал, сколько и кто успел скопить. Они неплохо зарабатывали, но и путешествовать, если не ночевать только в поле и не питаться тем, что смогли поймать сами, стоило дорого. Конечно, скорее всего, у каждого из них уже было отложено достаточно, чтобы купить себе небольшое хозяйство или дом, но бывало оружие, которое стоило гораздо дороже дома. «Я отработаю», — горячо пообещал Фаханг. Лин Хо почувствовал себя заемщиком. Ему стало неприятно, ведь в любом случае они зарабатывали деньги вместе, делили поровну, а вклад Фаханга иногда был больше, чем у него. Юноша смутился. «Да я верю. Как ты его сломал?» Фаханг, поняв, что его простили, быстро поднялся. Заговорил, не глядя, преувеличенно тщательно смахивая пыль с колен. Я понял, что с ним не смогу победить, поэтому направил в него свою силу. Лин Ху и Сяутун переглянулись. Миссию сказать неприятное взяла на себя девушка. «Никогда не делай так с живыми существами!» «Вы думаете, это потому, что моя энергия — «Губительно для них?» — удивился Фаханг. «Нет, ее просто слишком много. Это все равно, что попытаться надуть лягушку. Это может произойти мгновенно, и ты не успеешь среагировать». «Но он распался не сразу», — начал оправдываться Фаханг, но их прервал стук в дверь. Фаханг и Сяотон тут же натянули маски, а Лин Ху потянулся за мячом. Сяо Тун осторожно открыла. В небольшую щель был виден беловолосый организатор, с которым они встречались еще до начала турнира. Он вежливо поздоровался, поклонился и попросил, «Я хотел бы поговорить с Фахангом». Организаторы знали всех участников, так что никто не удивился а Фаханг и вовсе воодушевился. Изначально они находились тут, потому что судьи решили, что он тоже достоин награды, но пока что выбирали, какой именно. Линху и Сяотун без волнения отпустили его, даже с гордостью за друга. Фаханг проследовал за хозяином во внутренний двор. Здесь был небольшой сад, в котором было тепло, протекал ручей, пахло свежей травой. Паханг подумал, что это вполне подойдет для его приза. Большего он все равно не заслужил. Но тут можно прекрасно отдохнуть, и все было таким красивым. «Дело в том», — наконец неловко заговорил Беловолосый и потер лоб, размял веки. Все пошло не по нашему плану. Со следующего года я введу новые правила, чтобы этого не повторилось, но в этом поздно уже что-то менять. Все участники получат компенсацию. Но вы, именно вы, юноши, прошли почти до конца. Можно сказать, что вы почти победили, даже при таких условиях. Я решил, что дам вам право самому выбрать приз. Фаханг расцвел. Можно ведь не уточнять, что нужно духовное оружие. Иначе решать, что он слишком жадный. Можно просто попросить любое, а устроители сами решат, какого он достоин. Может быть, оно будет духовным. Во всяком случае, не слабее того, что Фаханг сломал на испытании. Но он одернул себя, и его улыбка погасла. Линху мне не простит. Надеюсь, что он не узнает, подумал фаханг. Выпрямился, поклонился, словно главе школы, и заговорил. На последнем испытании мы встретили Любея. Призрака, погибшего очень давно на этом испытании. Отпустите его. Он должен переродиться. «Юноша, ты ведь даже не знаешь, за что он наказан», напомнил старший заклинатель. «Все, кого он любил, давно переродились. Вряд ли он увидит их за чертой. Его враги давно переродились, а он все еще тут. Кто мы такие, чтобы обрекать его на дальнейшие страдания?» Продолжал Фаханг, пытаясь заставить свой голос звучать уверенно. Распорядитель поклонился в ответ и ответил, «Я сделаю все, чтобы освободить его». Фаханг расцвел снова, но ему было и грустно. Свой шанс он упустил. Ну и ладно. Они, тем не менее, не ранены, не пострадали. Это испытание далось им как интересная прогулка. Почти. Кое-где было все-таки больно. «Эта девушка...» — осторожно продолжил распорядитель. «Накануне соревнования она обещала мне, что не будет претендовать на приз. А если так уж получится, что победит, то отдаст его тому, кто будет вторым». Она сейчас тут, на втором этаже, в том зале, где все подавали заявки на участие. Я думаю, вам стоит поговорить. Понятно, что она лгала, что не будет бороться за приз, но, возможно, и в самом деле отдаст его вам, как второму победителю. Фаханг уже не смог скрыть радости. Его первым желанием было обнять заклинателя. Он даже сделал движение навстречу, но одумался и снова поклонился. После этого развернулся и тут же убежал. Его подгоняло желание все выяснить и поговорить с Джао-Джу, пока она не передумала. Фаханг понимал, что произошло. Джао-Джу сильнее обычного заклинателя — Это было заметно по ее бою, по расставленным барьерам. Юноша предполагал, что она из слуг богов, учителей или очень сильных призраков. Конечно, ей было не место на испытании. Да и оружие, скорее всего, ей ни к чему, значит, она вполне может отдать его Фахангу. А если все-таки оружие ей зачем-то нужно, то лучше узнать об этом как можно скорее пока его еще не захватила целиком надежда. По этой же причине Фаханг не хотел видеть лук на случай, если тот так ему и не достанется. Но когда он, постучав, вошел в указанную комнату, там не было никого и ничего, кроме этого самого оружия. Лук находился в центре комнаты, окруженной зеленым сиянием. Он висел в воздухе, медленно кружась вокруг своей оси. Паханг замер на пороге, не зная, можно ли войти внутрь, если никого нет. Но лук манил. Хотелось рассмотреть поближе. Паханг никогда в жизни не видел такого красивого оружия. Основание из черного лакированного дерева по всей длине велись узоры, а тетива была такая тонкая, что казалось сплетённой из паутинок. Фаханг и раньше любовался копьем и кнутом товарищей, а теперь отчетливо видел, что этот лук сопоставим с их оружием по силе и величию. Только что он мялся на пороге и опомнился, стоя на расстоянии вытянутой руки от лука. Теперь... Когда он подошел так близко, хотелось коснуться, проверить качество материалов. Он прижал руки к груди, не решаясь. Не было никого, у кого можно было бы попросить разрешения. Он чувствовал себя очень неуверенно. «Я же ничего плохого не делаю», — подумал он. «Возможно, мне и не разрешат его забрать» и я буду мучиться тем, что даже не коснулся его». Он снова потянулся к оружию, чувствуя себя маленьким мальчиком перед лотком со сладостями. Ему было неловко и стыдно за это желание, но он протянул руку, собираясь только чуть-чуть, кончиками пальцев коснуться лука. И был тут же сбит с ног». Его снесло, словно сильным порывом ветра. Он оказался на спине возле двери, а сверху на него смотрела недовольно Джао-Джу. Паханг ощутил жгучий стыд. «Да почему же тебя так тянет к нему?» — выкрикнула девушка. Она повернулась к оружию, протянула к нему руку. Лук вспыхнул. Фахангом одновременно владели отчаяние и боль. Из мира исчезла такая прекрасная вещь, а он лишь смотрел. Лук по праву принадлежал Джао-Джу, она могла сделать с ним что угодно. Но как? Обходиться с этой дорогой вещью так? Фаханг ощутил, как зазвенело в ушах и перед глазами потемнело. Он был потрясен настолько, что едва не потерял сознание. Но это длилось недолго. Чем больше сгорал лук, тем больше его отпускало. Вскоре он уже не мог поверить, что это так больно по нему ударило. Рядом на полу сидела на корточках Джао-Джу, глядя на догорающее ярко-алым оружие. «Кто сказал вам об испытании?» — спросила она мрачно. Фаханг сглотнул. В горле пересохло, говорить было тяжело, словно он песка наглотался. «Мы сами знали», — выдавил юноша. Он смотрел только в потолок, но запах Гарри напоминал о случившемся. «Ты знаешь, чей это лук?» — спросила джао -Джу. Заклинатель отрицательно покачал головой. «Если бы ты знал, если бы я сказала вам раньше, то вас бы обнаружили, и меня бы обнаружили. Этот лук принадлежал Вэй-Юшенгу». Фаханг встрепенулся и попытался приподняться, чтобы взглянуть на нее. Девушка продолжала. Если бы ты коснулся его, то он бы пробудился. Это с самого начала была ловушка, и я не знаю, кто ее устроил. «Кто ты?» — спросил Фаханг, уже догадываясь, как и о том, кто предоставил лук. У Джао Джо волосы все еще были заметно срезаны с одной стороны. Вместо ответа она распустила их, локоны стали удлиняться и приобретать светло-желтый цвет спелых колосьев риса. Клановая ханьфу сменилась на легкое платье. «Мы впервые встречаемся лицом к лицу, не так ли?» — спросила она. Паханг поднялся, поклонился, но спокойно, словно имел дело с известным учителем, а не с Богом. Я хотел выразить благодарность за ваше покровительство. Рад, что представилась возможность сделать это лично. Мои друзья рассказывали, что вы спасли им жизнь, пока я до самой зимы не просыпался. Я хотел выразить и за это. — Ты думаешь, я не слышу молитв смертных? — спросила Даутиан. Она все еще выглядела строго и недовольной, словно спасти его стоило ей огромных сил. Силы у богов было достаточно, а вот времени нет. Фаханг не сдержал улыбки, представив, во что превратился дворец в ее отсутствие. Она приняла это за насмешку над собой и нахмурилась еще больше. Но с Фахангом это почему-то не работало. Я понимаю, кто вторая девушка в вашей компании, но я не могу представить, кто третья. Я думала, что вы все поймете по Юань Лан. Вы же так часто с ней общались. Но, видимо, на испытании было не до того. Мне жаль, если что-то причинило вам боль или неудобство. Мы старались уменьшить потери. «Хотела попросить тебя не расстраиваться, но вижу, что это уже излишне». Даутиан увидела Фаханга уже взрослым на этом испытании. В первое мгновение ее очень сильно смутило, что он все больше похож на Вэ Юшенга. такой же высокий, Очень похожие черты лица, голос, движение. Даже это насмешка сейчас, когда он должен был бы просить прощения за то, что ей пришлось побеспокоиться. Но чем дальше, тем лучше она понимала. Нет, они разные. Он даже смеялся по-доброму, словно был рад ее видеть. На него сложно было злиться. Пугало только, что со временем и остальные могут заметить схожесть Фаханга и Юшенга, потянуть за эту ниточку, изучить его путь и понять, кто такой Фаханг и чем грозит его жизнь. «На самом деле я расстроен. Оружие выглядело сильным», — признался Фаханг. «И я думал, что, наконец, смогу сравняться со своими товарищами. Но получи я его...» Все могло бы стать намного хуже. Я бы перестал существовать». Дао Тян не стал уточнять, что с обретением оружия Фаханг бы изменился. Так, как мало бы кому понравилось. «Я найду способ передать тебе духовное оружие. С самого начала нужно было лишь попросить», — продолжила богиня. Фаханг растерялся. Ты и так очень много для нас делала. Я, правда, очень ценю это. Это просто вещи. Для меня, тут же поправилась Даутьян. Я не знала, что для тебя это важно. Я думала, что они тут раскиданы. Достаточно только постараться. Ну да. Вот я и постарался. Фаханг с улыбкой указал на место, где недавно был лук. Даутиан тряхнула головой, чтобы избавиться от чувства вины, и снова заговорила. «Я найду способ передать тебе новое оружие. Вроде у меня где-то валялся лук. Никто не заподозрит, что это от меня. Больше не ввязывайся в соревнования, пожалуйста. Кстати, твой меч». «Ты разбил его у меня на глазах». Она сняла с пояса свой. Этот тоже, конечно, безделушка, с которой только на такие соревнования ходить, но совсем без меча не очень хорошо. Она бросила меч в ножнах Фахангу, и тот едва не упустил его от изумления. Да, у Даутиан на соревнованиях было не духовное оружие, но и меч ее не был безделушкой. Он был сильнее меча Фаханга. Из этого в будущем при некотором упорстве можно было бы сделать духовное оружие. Поэтому, едва получив подарок, Фаханг упал на колени. Он представил, какое духовное оружие может быть у богини, если она этот меч называет безделицей. Внутри у заклинателя все затрепетало, словно он влюбился, и он не смог удержаться от вопросов. «А когда? Что это за оружие? Каково его имя? Сколько ему лет? Откуда оно?» «Да не помню я», — осадила богиня. «Я попрошу снабдить его всей этой информацией. Передам, как только смогу». «В ближайшее время...» «Спасибо!» — еще раз горячо поклонился Фаханг. «Мне очень неудобно, что оно достанется мне просто так, но...» «Не просто так. Ты же прошел!» — поправила Дау глядя на него снисходительно сверху вниз. Она была рада, что смогла получить от него уважение и почести, тем более такие искренние. «Если я могу что-то еще для вас сделать», — начал Фаханг горячо, — «не умирать», — перебила Даутиан. Некоторое время они молчали. Потом Фаханг улыбнулся, опять неловко, и произнес, «Вы же знаете, что это невозможно». Фаханг говорил о том, что ему не так уж долго осталось. Богиня подумала что люди смертны. «Знаю», — кивнула она, хотя это напоминание и расстроило ее. «Ничто не мешает тебе прожить достойную жизнь и по праву снова стать бессмертным». Фаханг изумился. Он не думал об этом. Да, конечно, обеты, тренировки, совершенствование тела и разума, Он делал успехи, но думал, что раз он бывший бог, то ему в небесном пантоне ничего уже не светит. «Смогу?» — спросил он. «Несмотря на то, кто я?» Даутиан даже задумалась, но произнесла вполне уверенно. «Да, если ты станешь бессмертным, то твоя личность будет важнее прошлой. Даже не так. Вы окажетесь в равных условиях, и он не сможет вырваться. Фаханг вернулся к друзьям в таком состоянии, что те едва не ударились в панику, не понимая, что с ним случилось за такое недолгое время. Да и Фаханг никак не мог подобрать слов, не зная, с чего начать. Наконец протянул им меч, зачем-то пояснив, «Меч. Это подарок, потому что ты был вторым?» — неуверенно спросила Сяутун. И Фаханг расплылся в блаженной улыбке, словно уже преисполнился всей благодати и стал Буддой, и заговорил. «Давайте я начну с самого начала. Вы знаете, кто и зачем мешал нам все это время? Когда Е Дан, Дан вернулась в дом, она застала момент, когда Юань Лан нашептывала Дао что-то на ухо. При виде третьей они тут же разошлись, и служанка сделала вид, что ничего не произошло. Е Дан Дан выруглась в полголоса и посмотрела на Дао Тян с вызовом. — Что произошло? — спросила богиня. Ничего. Мы задержали того пацана, он проиграл. Что не так? Ты пыталась его убить. Ей показалось. Служанка фыркнула, изображая обиду. Едандан подумала, что разберется с ней потом сама, пока нужно было отчитаться перед госпожой. Что происходит? Спросила она, глядя снизу вверх в лицо Едандан. Та окончательно устала от этого представления, смахнула себе образ, словно сняла плащ, и теперь перед Дао стоял высокий мужчина в сияющих серебряных доспехах. «Я думала, что ты мой друг, ведь ты всегда помогал мне, всегда был на моей стороне». «Я и сейчас на твоей стороне», — произнес небожитель. Но я не твой слуга. Я могу быть не согласен. Ты хочешь смерти Фаханга? С вызовом спросила Даотян. Юань Лан смотрел на них с опаской. Вряд ли кто-то мог бы пережить битву двух небожителей. Да, ответил мужчина, я хотел бы, чтобы он умер. Он не доживет до старости. Не пройдет и 12 лет, как это вырвется из него. И ни ты, ни я ничего с этим не сможем сделать. Ты слаба, к тому же его бывшая жена, и потому снова попала под его влияние. Я не была под его влиянием. Его убили, в том числе благодаря мне. Я много раз убивала его в зародыше а в этот раз позволила вырасти, привязалась. «Этот другой, у него есть шанс, у него есть золотое ядро, он талантливый воин, он сможет стать небожителем, и тогда ты в это веришь?» — с отчаянием спросил воин в доспехах. «Как ужасно!» «Да, Утиан, я не уверен, что у него получится, даже если он будет стараться. Он хороший воин, это правда, но из гнилого яблока не получится свежего». «Получится», — возразила богиня. «Если посадить в землю, из него вырастет новое яблоня, а на ней много свежих и неспорченных яблок». Но откуда богу рыбалки знать, откуда берутся яблоки?» «Я тебя не оскорблял», — поджав губы, напомнил небожитель. Да, «Даутиан хмыкнула». «Так и я тебя не оскорбляла». «Разве я что-то такое сказала?» «Нет-нет, ничего оскорбительного», — заверила служанка, которая как бы между прочим стояла у круглого окна в уличном плаще. Небожитель глянул на нее сурово. У заклинателей ходят десятилетия, чтобы этого добиться. Я стала богом в пятнадцать, Дао Тян скрестила руки на груди. Но ты, девушка? Хочешь сказать, мне было проще? Нет. Нет, давай не будем ссориться. Но ты пытался убить его. Убить там, куда я сама тебя привела, чтобы этого не случилось. Представляешь, какой дурой я себя сейчас чувствую. Что, если ты и раньше меня обманывал? Что, если именно ты предоставил оружие для этого испытания? О нет, я бы никогда... Или подослал к нему убийц. Стало тихо. Небожитель молчал, все еще с надеждой глядя на Даутян. Он опомнился и ответил с опозданием Что ты? Я никогда не. Это ты! сорвалась Даутян. Служанка открыла окно и кубарем вылетела наружу, быстро поднялась на ноги и побежала подальше от дома.